Глава 9. Марина очнулась от того, что замерзла. В приоткрытое окно номера лилась пронзительно звенящая тишина огромного города, сладко досматривающего последние сны в предчувствии неминуемого пробуждения. После нервной встряски в ресторане она уснула прямо на неразобранной постели, только натянула на себя покрывало. Солнце открытым окном пошел ей на пользу. В голове ощущалась ясность, Да и душа уже не полыхала болью раны, на которую сыпанули горсть соли. Быстро поднявшись, аккуратно сняла одежду. Поздновато, конечно, опомнилась, ведь весь ее гардероб на ней, то есть только джинсы и пуловер. Ладно, хоть белье прихватило. Эх, носочки не забыть простернуть. Марина поспешила в ванную. Прохладный душ придал сил. Облачившись в прихваченную из дома чистую удлиненную футболку, задумалась. А не заказать ли завтрак в номер?» Она представила ароматно парящую чашечку со свежим огненным кофе, бутерброды с творожным сыром и зеленью. Распахнула дверь ванной и вышла в комнату. Возле окна, сложив на груди руки, стоял Роберт. Муж молчал, глядя куда-то поверх ее головы. «Ты как сюда вошел?» «Вошел, вот!» Он бешено сверкнул глазами. «Я тебя как бы в гости не приглашала!» Не нуждаюсь я в приглашении. Между нами все кончено. Она старалась говорить спокойно и холодно. Не удерживай меня, Роб, это бесполезно. Роберт рассмеялся. Ты зря расхрабрилась, дерзко заявил он. Неужели думаешь, что я оставлю тебя здесь? Ты моя жена. Марина почувствовала, как ее щеки опалил огненный румянец обиды. Пусть Роберт хоть облезет, но решение своего она не изменит. «Я тебе не вещь, и не смей так со мной разговаривать, подлец!» Он метнулся к ней и крепко стиснул в объятиях. «Я люблю тебя. Это не я, а ты. Ты поступила подло. Нечего было подслушивать, поняла? Да, лиска родит мне наследника. Но при чем здесь наша с тобой любовь? А девки при чем? Да они у любого маломальски обеспеченного мужика время от времени появляются. Подумаешь!» «От нашей любви остались только осколки. Отпусти меня, слышишь? Ненавижу тебя, уходи!» Роберт утробно рыкнул и с силой оттолкнул ее от себя. Марина с размаху упала на стул, больно ударившись о спинку. Не в силах произнести ни слова. Она будто онемела. «Дура ты!» Вдруг с новой силой заорал он, сжав кулаки. «Да у меня и любовниц-то постоянных никогда не было. Я ведь только тебя одну любил!» Из нищеты выволок образование дал консерваторское. Ты ни в чем отказа не знала. Заботился, пылинки сдувал. Подарками заливал. Роберт, тяжело дыша, перевел дыхание. Успокойся, — сдержанно ответила Марина. Мне ничего от тебя не надо. Не надо, говоришь? Раненым зверем взревел Роберт. Давай сюда мои банковские карты. Ключи от квартиры и машин тоже. Он протянул руку. «Ну, я жду!» Марина пошарила в рюкзачке и положила все требуемое на стол. «Забирай и уходи. Разведемся через юристов в ЗАГСе». Лицо Роберта исказила подлинкая скобрезная ухмылка. «Что за история произошла с тобой в ресторане вечером?» «Вроде как мужики из-за тебя чуть ли не турнир устроили. Это как понимать. Ты вообще-то еще замужем. За мной!» Ну, за булдыга-болельщик с ним все понятно. А благородного рыцаря ты где сняла? Когда успела? Верная жена, значит? Его глаза сверкнули злобной ревностью. «Не хами. Сначала с собой разберись». «Ну все, хватит разговоров. Собирайся, я отвезу тебя домой». «Нет!» — крикнула Марина. «Никуда с тобой не поеду». Роб достал сотовый телефон. «Сейчас Большакова позову». Он умеет убеждать троптивых. Марина похолодела. — Ты не посмеешь, — прохрипела она. — Одевайся и уходим, только без фокусов. Она заметалась по номеру. Трясущимися руками натянула на себя джинсы и пуловер. Надела непросохшие носочки. Запихнула в рюкзачок сотовый. — Как ты меня нашел? — спросила ожидавшего ее около входной двери мужа. — Тоже мне задача, — хмыкнул Роберт. — А Большаков на что? — Пара правильно заданных таксисту вопросов, и вот мы здесь. — Что с Виктором? — похолодела Марина. — Большаков бил его? — Ого! — присвистнул Роберт. — С Виктором, значит? Даже так? — Не придуривайся! — Да, Большаков бил его! — разозлился Роб. — А ты как думала? Не хотел говорить, гад, куда отвез тебя. Но ничего, в гипсе полежит чуток посмаковать подробности роберт не успел в дверь постучали у марины перехватило дыхание кровь кувалдой застучала в висках кто это мог быть горничная дежурный администратор роб схватился за ручку и вопросительно взглянул на жену она пожала плечами роберт раздался глуховатый голос большакова что ты долго сейчас выйдем успокоил его муж но дверь однако не открыл Спускайся вниз и жди в холле. Как скажете. За дверью воцарилась тишина. Марина почувствовала, как от нервного напряжения пулловер на спине промок от пота. Зря она надеялась на постороннее вмешательство. Чудо не произошло. Ею овладело отчаяние. Роберт открыл перед ней дверь. Иди к лифту, я сейчас догоню. Марина сделала несколько шагов и оглянулась. Муж о чем-то разговаривал с горничной возле конторки. Ей надо срочно бежать от него прямо сейчас. Потом она уже не вырвется. Под домашний арест посадит. С него станется. В панике крепко до побелевших костяшек вцепилась в рюкзачок. Окинула взглядом коридор с дверями номеров по обе стороны. Вот оно. Последняя дверь в конце коридора. Ефим. Еще никогда ей не приходилось бегать так быстро. Хватило нескольких секунд, чтобы домчаться до его номера. Не успела постучать. Из широко распахнувшейся двери навстречу вышел ее вчерашний спаситель. «Мне надо спрятаться», — умоляюще прошептала Марина. «Быстрее!» Ефим молниеносно втянул ее в номер и захлопнул дверь.